Глава седьмая. Патриция Кантел и Даниэль Алстер вместе вышли из здания сената и экспрессом прибыли на Керринк. У перехода их встретил Гилберт Маклейн. Все трое сели в служебный челнок, чтобы совершить двадцатиминутный перелёт к Бабиянскому атоллу. Даже после всей проделанной подготовительной работы, я не могу поверить, что мы достигли этой стадии, сказала Патриция. "Уверяю вас, президент очень обеспокоенно. Мы все испытываем тревогу", ответил Мак. "Нынешний этап может стать решающим. Адмирал уверен, что нам достаточно кораблей", спросил Даниэль. "Он сам вам об этом скажет", ответил Мак и показал на толстостенные окна в потолке челнока. "Как вы можете убедиться, мы не тратили время недаром? В космосе вокруг высокого ангела стало тесновато". Теперь там в состоянии невесомости дрейфовали три порта, связанные с Керинском и предназначенные для пассажиров и небольших грузовых челнов, направлявшихся на новые комплексы строящегося флота и промышленные станции архипелага. Девять сборочных платформ для боевых космических кораблей были намного больше, чем первоначальные устройства для сборки кораблей разведчиков. Каждая платформа состояла из пяти гигантских малметаллических сфер, соединяющихся друг с другом вокруг червоточины, ведущей на Керенск. Элементы корпуса и другие компоненты теперь доставлялись непосредственно к кибернетическим системам, отвечающим за сборку. Малметаллический шар четвёртой платформы открылся, и внутри стал виден один из новых кораблей класса Москва, готовый к запуску. Длина Лондона составляла полторы сотни метров. Кирпично-красный корпус представлял собой две соединённые сферы, меньшую впереди и большую сзади, а в узкой части торчали семь тонких пластин термоизлучателей. Эта модель проектировалась без учёта аэродинамики. Корабли класса Москва предназначались исключительно для доставки оружия. "Выглядит внушительно", сказала Патриция. В таких кораблях достаточно бы и припасов, чтобы уничтожить любую планету солнечной системы, включая Юпитер, пояснил Мак. Но этот раз преимущество в огневой мощи на нашей стороне. Я надеюсь, вы предусмотрели защиту от несанкционированных запусков, поинтересовался Даниэль. Мак усмехнулся. Ракеты Дюва запускаются трёхсторонним кодом, залпо осуществляют три члена экипажа. А если корабль получит повреждение и останутся только двое? спросила Патриция. Это невозможно, заверил её Мак. Если удар окажется настолько мощным, что пробьёт силовое поле, корабль будет уничтожен. А, понимаю. Патриция перевела взгляд на огромный космический корабль чужаков, к которому приближался челнок. Адмирал Кэим тепло приветствовал своих гостей в кабинете на верхнем этаже Пентагона 2. На Бабионском атолле наступила ночь, и огромный купол стал прозрачным. И колона с тонким красно-жёлтым полумесяцем опускалась к кромке парка. Остальная часть видимого над головой космоса была исписана яркими серебристыми штрихами архипелага включающего в себя, кроме исследовательских лабораторий и мерцающих транспортных узлов, новые станции и платформы космического флота. Ионные двигатели сотен снующих и между ними челноков оставляли в небе тонкую сеть голубоватых лент. Патриция, поздоровавшись с Каймом и Колумбией, села рядом с Оскаром. Примите мои поздравления. Спасибо. Тот смущённо улыбнулся. Простите, что не встаю. В данный момент из-за гравитации я чувствую себя слишком слабым и всё время испытываю головокружение. Прошу вас, не надо извиняться. Самое противное заключается в том, что я придерживался предписанного режима физических занятий и принимал все биогенные препараты. Ничего не помогло. Проклятье, как я ненавижу невесомость. Президент попросила передать её личную благодарность вам и вашему экипажу. Обнаружение Врат Ада важнейшее событие, которое может переломить ход кампании. Мы просто делали свою работу, пробормотал Оскар. За спиной старого друга встал Мак. Его скромность тоже побочный эффект пребывания в невесомости. Не беспокойтесь, к церемонии награждения орденами и медалями он полностью вылечится. Как вы думаете, вице-президент будет лично награждать Оскара? спросил Мак, сохраняя серьёзное выражение. Патриция рассмеялась. "Да, припоминаю. Добрейший вице-президент Биклу при упоминании вашего имени утратил большую часть своей жизни в радости". Оскар заставил себя улыбнуться. Уилсон громко предложил перейти к делу. Эдуард Дмитриевич Леопольдович, тихо беседовавший с Рафаэлем, занял место рядом с Анной, а Максилл по другую сторону от Даниэля. Официально они собрались на заседание стратегического совета флота, но Уильсон считал, что это просто встреча его и его ближайших советников с представителями власти Патрицией и Даниэлем. Целью встречи было определение дальнейшей политики военного кабинета. Мы начнём с очевидных фактов, сказал он, сместив положение врат ада. На голографическом портале его стола возникла простая карта звёздного неба. Система, где Оскар засёк все признаки гигантской червоточины, находилась на расстоянии 300 световых лет от Элана. Вы все ознакомились с показаниями сенсоров, сказал Оскар. Ошибки быть не может. Перед нами то самое место. Нельзя не учитывать ничтожно малые вероятности, что это ловушка, сказал Дмитрий. Чудовищно дорогостоящая ловушка, заметил Мак. Нам известно, что у Праймов нет экономики в том смысле, в каком мы её понимаем, но дублирование Врат Ада потребовало бы значительных ресурсов. И с какой целью? В лучшем случае это дало бы им отсрочку на пару месяцев. А может, они построили вторую червоточину? С довольным видом добавил Дмитрий. Или несколько. Мы знаем, что они склонны к четвертичной системе. Было бы справедливо предположить наихудший вариант. Вы только этим и занимаетесь, негромко произнесла патриция. На бледном лице Дмитрия появилась печальная улыбка. Это моя работа. Вы предлагаете отложить атаку? спросил Рафаэль. Нет, цер Мая и института стратегических исследований рекомендация состоит в том, чтобы продолжать разведывательные полёты. В сущности, было бы неплохо предпринять ещё один полёт к Альфе Дайсона. Тогда мы могли бы наверняка узнать, существуют ли другие гигантские червоточины. Это рискованно, возразил Уильсон. Не более чем атака враг Ада, сказал Дмитрий. Неизвестно, какие ещё способы защиты изобрели праймы, но не сомневайтесь, укреплять они станут не только свой домашний мир. Врата ада имеют для этой расы первостепенное значение, и потому будут защищаться всеми возможными средствами. Мы безусловно организуем и другие разведывательные вылеты, ответил Уилсон. Необходимо как можно больше узнать о намерениях противника. Как раз намерение праймов и остаётся постоянной неизменной величиной, сказал Дмитрий. Как заметил капитан Гилберт, экономическая модель общества праймов недоступна нашему пониманию. С какой стороны ни посмотри, завоеванию содружества абсолютно нерентабельно. Мы пришли к выводу, что они предприняли против человечества нечто вроде крестового похода. Это же смешно, воскликнул Даниэль. Простите, сэр, это ничуть не смешно. Мы, конечно, не знаем, есть ли у праймов хоть какая-то религия, но фундаментальные принципы остаются неизменными. Их действия не подпадают под законы логики, следовательно, здесь задействован фанатизм. Крестовые походы это общее понятие в человеческой философии, вне зависимости от того, является ли их причиной религия или идеология. Но в нашей истории довольно много таких примеров. Это имеет отношение к разработке стратегии атаки на врата ада, спросила Патриция. Надо учитывать возможные последствия, пояснил Дмитрий. Мы планируем удар в надежде, что нанесём существенный урон могущественному противнику. Если мотивация праймов для захвата содружества базируется на нелогичной предпосылке их бога или лидера, а не необходимости стереть человечество с лица вселенной, их ничто не остановит. Мы получим передышку, но не сможем положить конец войне. Они вернутся, и мы должны быть к этому готовы. Без врат ада им потребуется много времени, чтобы собраться с силами и нанести очередной удар, сказал Рафаэль. Под угрозой уничтожения окажутся все корабли, все сооружения, построенные на утраченных 23 планетах. Мы сможем их истребить ещё до подхода подкрепления. Извините, адмирал, снова заговорил Дмитрий, но Смит дали весьма точное название захваченным планетам. Они действительно навсегда утрачены для нас. В данный момент изоброшенные туда отряды отвлекают значительную часть ресурсов праймов. Но в случае уничтожения Врат Ада утраченные 23 планеты никому не будут нужны. Мы не можем посылать корабли в бой, победу в котором принесёт одни потери. Превосходно, саркастически произнёс Мак. Значит, мы идём в бой только в тех случаях, когда точно знаем, что никто не пострадает? Он с сожалением взглянул на Дмитрия. Это война, парень. Это грязное занятие. И потери неизбежны. Тут тебе придётся смириться. Мы уже разрабатываем оружие, которое гарантирует победу, сказал Дмитрий. Давайте подождём, когда оно будет готово, и воспользуемся им. Нельзя пытаться отдалить праймов мелкими ударами. Их слишком много. Нам это не по силам. Ему никто не ответил. Уильсон обвёл взглядом встревоженные лица. Все присутствующие знали о сиэтлском проекте квантовой ракеты, но это был последний резерв, оружие страшного суда. Каждый, кто о нём знал, молился всем богам, чтобы не пришлось к нему прибегать. Применение оружия, разрабатываемого сиэтлским проектом, гарантирует победу только в том случае, если мы решимся на геноцид праймов, сказал он. А как вы думаете, адмирал, что они делают с нами? Я подключился к донесениям отрядов с утраченных миров. Все беженцы, пережившие вторжение, были уничтожены при первой же встрече с праймами. Нельзя применять к ним человеческую логику и искать мотивацию поступков. Не обманывайте себя. Мы их совершенно не интересуем. Они желают одного истребить всех людей до последнего. Все споры в нашем институте закончились единственным выводом: либо мы, либо они. Решение о применении оружия Светловского проекта относится к области политики и будет приниматься военным кабинетом, сказал Рафаэль. С этим все согласны. Данный вопрос выходит за рамки обсуждаемой сегодня стратегии. Значит, мы должны рекомендовать принять такое решение, сказал Дмитрий. Он наклонился в кресле, обращаясь непосредственно к Уильсону, и на бледном лбу блеснуло испарина. Мне нелегко так говорить, но мы уже раскрыли свои карты. Поступок экипажа Отчаянного достоин восхищения. Эти люди замедлили продвижение врага и обеспечили возможность спасти миллионы жизней. Но праймы увидели, на что способна технология гипердвигателей, и теперь в состоянии её продублировать. Мало того, они примут контрмеры. Мы и сами бы так поступили. В случае использования релятивистского оружия для атаки на врата ада, нельзя рассчитывать на успех. Во имя мало что поддаётся расчётом, заметил Уилсон. Но это не означает, что мы должны сдаться. Я и не говорю, что мы должны сдаться. Нет, мы должны одержать полную победу. Корабли Праймеров отправились в открытый космос уже через час после падения барьера, сказал Оскар. Джин выпущен из бутылки и распространился по вселенной. Мы должны учитывать и этот факт. Дмитрий отбросил с алба прядь тонких волос. Простите, но мы в Санкт-Петербургском институте не видим другого способа покончить с ними. Тот, кто ставил барьер, явно придерживался того же мнения. потому и запер их в звёздной системе. Мы, к сожалению, не имеем такой возможности. Спасибо, Дмитрий, обратился к нему Уилсон. Рекомендации института будут представлены военному кабинету. А сейчас мы продолжим планирование атаки на врата ада. Анна, производство кораблей класса Москва набирает темпы, заговорила Анна. Теперь, когда изготовление секций корпусов и всех компонентов поставлено на поток заводами большой дюжины, строительство одного корабля с нуля занимает 2 недели. Процесс сборки автоматизирован в ещё большей степени, чем это было при создании кораблей разведчиков. В настоящее время в строю 12 кораблей, но ситуация скоро изменится. Завершена работа над девятой сборочной платформой. Секции ещё 5 находятся в процессе изготовления, и эти платформы будут готовы уже в следующем месяце. Открытие Червоточин на Керинск стало колоссальным прорывом в производстве. В процессе согласования нам пришлось долго убеждать председателя Гал, но она достаточно сдержана, чтобы сохранять спокойствие. Она понимает, что в сложившихся обстоятельствах высокий ангел не может настаивать на монополии. Кроме того, большая часть рабочих бригад до сих пор ночует здесь. Сколько кораблей мы можем направить к вратам ада? спросила Патриция. К концу этой недели 15. Если подождём ещё неделю, их будет 22. Спустя 2 недели у нас будет больше 40 кораблей, и каждые 14 дней их число станет увеличиваться на 45. А сколько их необходимо для решающего удара, чтобы закрыть врата ада? Мы полагаем минимум 20, ответил Мак. Праймы прочно обосновались в этой звёздной системе. Врата ада только часть их оборудования. Там же находятся и генераторы червоточин к утраченным 23 планетам, через которые в содружество до сих пор поставляются колоссальные партии техники и боеприпасов. Мы подсчитали, что во время вторжения праймы перебросили 45.000 кораблей. А если чужаки планируют второе вторжение, мы должны оставить для защиты по меньшей мере столько же кораблей, возможно, намного больше. 20 кораблей против 45.000? Усомнилась Патриция. Цифры явно вызвали у неё сильнейшее беспокойство. Они будут действовать не так, как над утраченными планетами. пояснила Илсон. Корабли класса Москва остановятся на краю системы, где находится врата ада, и оттуда произведут запуск ракет Девуа. Догнать их можно будет только на сверхсветовой скорости. 20 кораблей? уточнила Патриция. Это минимум, ответил Мак. Хорошо, следующая неделя вполне приемлемый срок. Необходимо выждать ещё, вмешался Дмитрий. Нельзя бросить в атаку всё, чем мы располагаем. Должен остаться какой-то резерв. Праймы обязательно нанесут ответный удар. Патриция бросила сердитый взгляд в его сторону. "Дмитрий прав", сказал Рафаэль. "Надо правильно рассчитать силы. Как ни грустно это говорить, но приходится учитывать и вероятность неудачи. Я, как ответственный за оборону планет содружества, Настаиваю на том, чтобы использовать часть кораблей для защиты, Уильсон спросил Даниэль. Я согласен. Это справедливое требование. Я понимаю, что человечество с нетерпением ждёт от нас ответных действий, но в данном случае нельзя принимать сугубо популистские решения. Диверсионная война продолжается. За время, пока строятся корабли, Мы могли бы увеличить численность отрядов на утраченных 23 планетах. Мы знаем, что эта миссия проходит успешно. Так почему бы не сделать её интенсивнее и тем самым отвлечь внимание праймов? Сколько вы предлагаете ждать? спросила Патриция. Две недели, сказала Анна. Это обеспечит по два десятка кораблей для атаки и для защиты. Вполне достаточно. Ладно, я передам это президенту. Когда совещание закончилось, все стали прощаться и покидать кабинет. Оскар продолжал сидеть в своём кресле. От волнения у него перехватывало горло, и это ощущение казалось тяжелее, чем все последствия невесомости. Ему не хотелось лгать Уильсону, чтобы прикрыть свою задницу, по крайней мере, в таком серьёзном деле. Но рассказать о своём открытии он был обязан. А тогда возможно выяснится кто ещё замешен в этом деле Мак и Анна выходили последними перед тем как за ними закрылась дверь Оскар заметил как Анна слегка пожала плечами оглядываясь на Уилсона "Ну выпьёшь?" спросил Уилсон "Да, спасибо" виски со льдом без воды Уилсон взглянул на него с удивлением но молча прошёл к круглому бару с напитками Что ж, тебе удалось меня заинтриговать. Деловая встреча наедине. У нас проблема, сказал Оскар. Уилсон, наливая виски в хрустальный стакан, слегка усмехнулся. Хьюстон, что? Ничего. Извини, продолжай, пожалуйста. Оскар, презирая самого себя за потребность в жидком эквиваленте смелости, принял стакан с виски. Не так давно ко мне обратился некто, сомневающийся в некоторых аспектах полёта второго шанса. И ты туда же? Они с тобой говорили? Оскар испытал изумление. Скажем так, проблема заинтересовала многих политиков. И что же хотел от тебя этот некто? Будет понятнее, если я тебе кое-что покажу. Оскар дал команду Л. Дворецкому подключиться к записям из секретной базы флота. Портал на столе Уильсона воспроизвёл информацию с челнака, направляющегося к сторожевой башне. "Видишь главную антенну?" спросил Оскар, останавливая запись. "Кто ты, подаёт сигнал в домашний мир праймов? Сукин сын!" Уильсон упал в кресло, не отрывая глаз от картины, заполнившей половину его кабинета. "Ты уверен? Мы оба знаем, что на этой стадии миссии тарелка не должна быть развёрнута." Я произвёл приблизительные вычисления и определил направление. Сокин сын, кто же это мог быть? Я не знаю. У нас достаточно подробные записи, но тот, кто дал команду развернуть антенну, явно обошёл нашу систему наблюдения. Это единственное доказательство нарушения. Я не понимаю. Изменник? Но зачем? Какой у него мог быть мотив? "Вони сфэрино этот счёт ходит масса самых невероятных предположений", осторожно ответил Лоскер. "Мы так и не поняли, почему барьер разрушился при нашем приближении. Зато теперь можно с уверенностью сказать, почему оказалась нарушена связь с Вэрбэком и Боузом". "Кто-то из экипажа?" Уилсон перешёл на шёпот. "Но я отбирал их. Мы отбирали, ты и я". "Да. С несчастным видом кивнул Оскар. О, господи. Уильсон не мог оторвать взгляда от изображения антенной тарелки, словно видел в ней физическую угрозу. Но это же бессмысленно. Война никому не выгодна. В любом случае никто не знал, что находится по ту сторону барьера. Сильфены, может, и знали. Нет, только не они. Я не верю. Он повернулся к Оскару, прищурив глаза. Кто просил тебя на это посмотреть? Оскар выдержал его взгляд. Хранители личности. Со мной связался человек, которого я когда-то знал. Чёрт, Оскар, эти мерзавцы пытались уничтожить второй шанс. Оскар кивнул на изображение. Возможно, у них на это имелась веская причина. Звёздный странник, тот чужак, в которого они верят? Ты не можешь принимать это всерьёз. Я, допустим, и не принимаю, неуверенно ответил Лоскер. Я и сам ещё не знаю, но кто-то на борту корабля действовал против нас. Из-за того полёта началась война, в которой мы можем проиграть, и это повлечёт за собой гибель всего человечества. Ты спрашивала о мотиве? Его не стоит искать в политике. Ты прав, тут не может быть политики. Скорее чьё-то влияние извне. Тот, кто это совершил, предал всё человечество. Сукин сын, как трудно поверить. Я понимаю. Ты уже сказал об этом хранителям? Нет, конечно, нет. Послушай, я облегчу тебе жизнь. Я подам в отставку. Чёрта с два. Мы должны выяснить, что же в действительности происходит, и сделать это надо быстро. Мы собираемся отправить флот к вратам ада. И помоги нам, Боже, если что-то пойдёт не так. Ты же не думаешь, что кто-то предал нас во время полёта на втором шансе? Если он всё ещё где-то поблизости, то может попытаться сделать это снова.